Как вы ведёте нас в дом князя? Нет, это бесподобно. Господа, нехорошо. Княже, может быть, это неприятно, говорила графиня Генрихевна. Ничего, ничего, с трудом сдерживая смех, сказала Муся. То зимний дворец, а то ваш дом, Александреич, ради бога, извините наше непристойное веселье. Горинский натянуто улыбался. Господа, я очень рад, не совсем естественно говорил он. Голые деревья незнакомого петербургцам сада были покрыты снегом. Муся беспокойно оглядывалась по сторонам, огромная тень падала на белую реку. они вышли на площадь еле освещённую редкими фонарями вдали от чёрного величественного дворца освещая пасть под аркой оранжевым светом горел костёр около него стояли милиционеры больше никого не было видно однако и в самом деле жутко сказала мусь а вы думаете тамарова отвеевна не была права что не хотела вас пускать ну бог даст ничего не случится Что вы там пугаете? Нам не страшно. Не токовские. Как пойдём, господа? Князь, как к вам всего ближе? Положительно, господа, мы добиваем все рекорды бестактности. Ах, какой жалкий пёсик, сказала Сонечка, поравнявшись с фонарём, у которого вытянув в голову лежала собака. Верно с голоду подыхает. Как жаль, что у нас ничего нет. Цуц-цуц-цуц. Людей бы, солнышко, жалели, а не цуцов. Стыдно. Останьте, Григорий Иванович, я не с вами говорю. А если я за такие, за слова до да уши надеру, посмейки, и посмею. Хотите сейчас посмейки? Ещё как посмею. Так можно долго разговаривать? Господи, как и мне надоело, смеясь, сказала Муся. Вдруг впереди сверкнули отсетеленовые огни. С нарастающим страшным треском пронеслась мотоциклетка. Два человека в пальто поверх кожаных курток успели окинуть взглядом пешеходов. Видеть не могу, с чисто физическим отвращением произнёс князь. На этот раз Никанов с ним не поспорил. Он испытывал такое же чувство. Ну и работают же эти люди. Какая всё-таки бешеная энергия, сказал Березин. Муся с упрёком и сожалением на него взглянула. Всё-таки он к ним не перейдёт, подумала она. Он славный. Ему просто нужен свой театр, как мне нужны ощущения. Любовь Вивиан властна двить. В памяти муси вдруг неожиданно появился Александр Браун. Нет, он мне не нужен. Березин, милый, он только ничего не понимает в политике. Как бы ему посоветовать, чтобы он не говорил глупостей и не делал. Он и без них умеет создать свой театр. Он не продажный человек, он очень милый, и с ним тоже тяжело будет расстаться так обидно что вивиана нет с нами что ты он сейчас делает в москве верно где-нибудь сидит со своими англичанами курит голдфлейк и думает обо мне голдфлейк сорт сигар нет я страстно безумно люблю его не так как прежде а ещё больше Лишь бы только его не послали на фронт. А что если его пошлют во Францию? С ужасом думала Мусь. Там убивают людей тысячами. Я умру от страха. Нет, этого не может быть. Она заставила себя прислушаться к разговорам своих спутников. Как метко и справедливо то, что вы говорите, князь. Я совершенно с вами согласна. Только уж там, пожалуйста, глафира Генрихевна, не называйте Александреич Князем, сказал Фамин. А что? За это могут убить? Могут расстрелять на месте? округляя глаза, жадно спрашивала Сонечка. Убить не убить, что за мысль? А только это ни к чему